Ну, не знаю. Зато я знаю. А может, ты знаешь, что главная страховая компания принадлежит Мэннингсу? Нет, откуда. Но нам-то какая разница? Дело вот в чем. Кое-какие связи у меня сохранились до сих пор. Фирма, на которую я работала до вас, время от времени помогала Мэннингсу избежать уплаты кое-каких налогов. Пока мой хозяин не смотался из штата. Как ты считаешь, могли мы провернуть наши дельцы, не будучи уверенными, что Дэнни нам не помешает. а Майнингсе я знаю все. Ну а теперь поторопись. Привезешь машинку, и у тебя будет случай увидеть Виртуоза за работой. Кота, берегись. Майлз, продолжая ворчать, направился к двери, потом вернулся. Белл, разве Дэн поставил машину не перед домом? А что? Да ее там нет, расстроенно сказал он. Наверное, он оставил ее где-то поблизости. Какая тебе разница?